Борис Кустодиев Борис Михайлович Кустодиев родился в феврале 1878 года в Астрахани. Отец его, преподаватель духовной семинарии, вскоре умер, и все заботы по воспитанию детей легли на плечи матери. Семья Кустодиевых арендовала небольшой флигель в доме богатого купца. Здесь мальчик получил первые яркие представления о быте и типах провинциального купечества. «Весь уклад богатой и изобильной купеческой жизни, — писал впоследствии Кустодиев, — был как на ладони. Это были живые типы Островского. Через десятилетия пронес художник наблюдение детства, чтобы потом воссоздать их в картинах и акварелях. Интерес к рисованию пробудился у мальчика очень рано. Посетив в 87-м году выставку передвижников и впервые увидев картины настоящих живописцев, мальчик твердо решил стать художником. Несмотря на денежные затруднения, мать предоставила ему возможность брать уроки у местного живописца и педагога Павла Власова, которого Кустодиев всегда считал своим лучшим И любимым учителем. Бросив в 96-м году духовную семинарию, юноша отправился в Петербург и поступил в Академию художеств. Там он занимался в мастерской Ильи Репина и настолько преуспел, что наставник пригласил его в помощники, когда работал над огромной картиной «Заседание Государственного Совета» за эту работу казна выплатила Кустодиеву три с половиной тысячи рублей деньги оказались очень кстати так как в январе 1903 года кустодиев женился на юлии прошинской получив звание художника и право на заграничную командировку он вместе с женой и маленьким сыном выехал во францию и испанию за границей кустодиев закончил одной из своих самых лирических картин «Утро», 904 год, всю пронизанную светом и воздухом, подлинный гимн материнству и простым человеческим радостям. В годы революции 905 года Кустодиев разместил в сатирических журналах несколько антиправительственных карикатур и написал картину «Майская демонстрация рабочих Путиловского завода». 906 год. Впрочем, это не помешало ему принять официальный заказ от командования лейб-гвардии финляндского полка выполнить в полный рост портреты императоров Александра I и Николая II. 906 год. Постепенно у Кустодиева сложился свой круг образов и тем, определивших его неповторимую творческую индивидуальность он любил народное искусство расписные вятские игрушки лубочные картинки изучал сказки поверья гадания опора на народное творчество на пронизывающее его радостное праздничное ощущение жизни и стала для него определяющим во второй половине девяти сотых годов кустодиев пишет яркие сочные Непосредственные картины «Ярмарка» 906, «Праздник в деревне» 907, «Гулянье на Волге» 909, смелое сочетание красок — красный, синий, зеленый, розовый, голубой — придают этим картинам декоративность, сближая их не столько даже с лубком, сколько с сюжетами и манерой набивных фабричных ситцев. В 911-м Во время лечения в Швейцарии у художника, который уже давно страдал от сильной боли в руке, была обнаружена тяжелая, быстро прогрессирующая болезнь — туберкулез позвоночник Тем не менее, его творчество осталось лучезарным и оптимистичным. Находясь на лечении в 912 году, Кустодиев написал своих первых купчих, ставших своеобразной визитной карточкой его позднего творчества. Нарядные, пышущие здоровьем, статные купчихи на базарной площади ведут степенную, неторопливую беседу. Переливаются всеми цветами радуги их шелковые платья, сверкают звучными красками расписные шали, а вокруг, словом вторе им, сияют яркие вывески лавок. Вдали аллеет церковь, и четко выделяется белоснежная колокольня с куполами в золотых маковках. В картине перемешались реальность и фантастика, мир подлинной, живой красоты и бутафории. В 913-м в Берлине Кустодиеву сделали успешную операцию на позвоночнике. Болезнь на время отступила. в 914 художник изваял в мраморе бюст прозаика и поэта Федора Сологуба. Это острохарактерное произведение, обрюзгшее лицо известного писателя, его саркастическая усмешка, рождали у современников ассоциаций с римским сенатором времен упадка, было немедленно приобретено Третьяковской галереей. В 915-м был написан лубочный портрет Николая II на фоне Кремля однако главная линия жанровой живописи Кустодиева этих лет по-прежнему была связана с типами и бытом провинциального города. Особенности его таланта наиболее сильно раскрылись в трех полотнах, цель которых — создать обобщенные, собирательные образы той женской красоты, какая бытовала в понимании народа. Купчиха, девушка на Волге и красавица. Все, 915 год. В картине красавица художник восхищается ногой, пышущей здоровьем полногрудой русской девушкой, которая в неуклюжей и смешной позе присела на краешек кровать В добром мягком лице красавицы светится наивность и целомудренная чистота, а во всем ее облике есть что-то лукавое и неповторимо прелестное. В 916-м в Петроградской клинике Цайдлера Кустодиеву сделали вторую операцию на спинном мозге. Она оказалась неудачной. И несколько месяцев спустя наступил полный паралич ног. Несмотря на болезнь, художник продолжал много работать. В разгар революции он пишет свою знаменитую «Купчиху за чаем. 18-й год». Одновременно Кустодиев исполнил несколько панно для украшения площадей Петрограда к празднованию первой годовщины Великой Октябрьской революции. Интересным знамением времени стала картина «Большевик» 1919-1920 годы. В центре полотна размашисто шагающий по городу гигант с огромным красным знаменем в руках. На нем рабочий ватник, шапка и сапоги горящий фанатичный взгляд устремлен прямо перед собой люди заполнившие улицы города между его ног малы и ничтожны словно муравьи картина запечатлела во всей ее грозной символике ту силу которая сокрушила старую россию хотя смысл ее был далеко неоднозначным новые власти поначалу восприняли картину положительно полотно было приобретено музеем Красной Армии. В 20-21 годах по заказу Петроградского совета Кустодиев написал два больших красочных полотна, посвященных народным торжествам. Праздник в честь Второго Конгресса Коминтерна на площади Урицкого и ночной праздник на Неве. В 21-м появилась воспевающая радости жизни купальщица том же году создается портрет молодых физиков Капицы и Семенова. Оба стали в дальнейшем нобелевскими лауреатами. Один из лучших парных портретов в истории русской живописи. В 22-м Кустудиев пишет прекрасный портрет грузного, сытого и фронтоватого шаляпина, который в полураспахнутой шубе стоит на заснеженном пригорке на фоне масленичного гуляния в каком-то провинциальном городе. У ног знаменитого артиста и его любимец, белый с черной отметиной бульдог. Известно, что Шаляпина в разное время писали несколько художников, однако именно Кустодиевский портрет тот считал самым удачным. В 1923 году Кустодиев закончил портрет Калинина и проиллюстрировал книгу «Детям о Ленине» помимо этих официальных работ, он с большим воодушевлением исполнил картину «Русская Венера» 25-26 годы, для которой позировала его дочь Ирина. Этот шедевр стал лебединой песней художника. В начале мая 1927 года Кустодиев простудился, заболел воспалением легких и в том же месяце Скончался.